Глава 30. -е. С утра вылетел на поезд. Проскочил над железной дорогой, так и не отметив никакой подозрительной активности. Затем увидел уже знакомый пикап с пулеметом, потом тот самый вчерашний бронепоезд, шедший примерно в 5 километрах перед эшелоном. А затем был обычный поезд, тепловоз, спиток вагонов-боксов, то есть обычных товарных, а затем с полтора десятка цистерн. Ну и укрепленная вооруженная платформа. Все это дело замыкало. Ничего не случилось, никто на эшелон не напал и путе не взорвал. Он благополучно прибыл в Гарден-Сити и встал под разгрузку. В обед подошел Пикет и сунул чехол со взятым вчера карабином. «Никто ничего подобного не видел. Это не из нашего мира». «Я в курсе, что не из нашего». «И такого завода...» Он постучал пальцем по клейму на затворе. «У нас вообще нет» и калибра такого». «Я в курсе», — кивнул я солидно. «Ты мне вот что скажи. Ты меня никому не заложил?» «У нас договор. Я свою часть соблюдаю», — малость оскорбился он. «Да я так, на всякий случай, уточнил. Кстати, мне на вторую половину дня полетного плана не дали. Его и не было, только сейчас закончил. Слетай на Лернет, поищи тех, которых ты видел. Наземный пост никакой активности не обнаруживает». — Нужно проверить, ушли совсем или сменили дислокацию. Нигде не петляй, а там уже покрутись над окрестностями подольше, хорошо? — Без проблем. — пожал я плечами. Вылетел. Пошел на Лернет над 156-й дорогой. Пустынной, серой, узкой. И, похоже, нашел потерявшихся подозрительных людей в Джетмуре. То есть куда ближе к Гарден-Сити. Не уверен на 100%, что это именно они, но удалось разглядеть пару размалеванных машин. А заодно, как двое вооруженных мужчин, увидевших приближающийся самолет, быстро скрылись в большом кирпичном здании с красноватой крышей. Кажется, если карте верить, в местной библиотеке. Читатели мле. Я проскочил над городком, скинул обороты до минимально возможных и сделал еще один заход на город, крутя голову и держа бинокль на готове. И заметил еще человека, стоящего на крыше здания суда и явно высматривающего самолет. А на фонаре перед зданием висел труп. А под трупом, похоже, была лужа крови, если по цвету судить. Запекшийся, бурой, но думаю, что это все же кровь. И повешен человек был не за шею, а за руки. И выглядел так, словно его потрошили. «Так, тогда еще раз, если уже не стреляют по мне. А попутно связь с базой нужна». Как-то это все не очень мне нравится. То они были дальше от города, теперь ближе стали. А выставленные дозоры они, скорее всего, просто объехали. Или проселками, или просто дали очень большой крюк по шоссе. Здесь дорог много, реально много. Перекрыть их все не получится. Объехали и заныкались уже в Джетморе. Правильно Пикет придумал с этим воздушным патрулированием. И кого они там выпотрошили? Вообще-то не слишком умный поступок, да еще так показательно на улице. Они тем самым вскрылись по полной. Но если они сами из тех, что с синдромом, то и это объясняется. Говорят, что для них энджер-менеджмент почти невозможен. Совсем без башни народ. Впрочем, что-то из этого я увидел в процессе общения с Лорой Джин. Там заброшенная гостиница в горах. Еще круг, второй, затем пошел облетать окрестности. Но там ничего подозрительного не было. Связь через диспатча, как тут принято диспетчеров называть, переключили на Пикета, которому я изложил все, что увидел. Он выругался, затем сказал. «Попробуй пройти от Джетмара к северу, миль десять примерно, до реки. От самого моста на восток пойдет дорога, через милю будет ферма. Попробуй пройти над фермой и вызвать их на общем канале». Принял. «Там человек шесть живет». «Самая удаленная точка нашего анклава. Проверь!» Обогнув городишко уже по дуге, я вышел на нужное направление. Искать здесь все нетрудно. Ландшафт вроде столешницы, на которой кубики расставили. Ничего не скроешь. Разве что насчет реки засомневался. Там была просто узкая долинка, заросшая кустами. Положил самолет в вираж, ушел вправо, сразу заметив ферму. Скопление нескольких зданий, окруженных явно вручную высаженными деревьями. А старая ферма, похоже. Деревья большие. Амбары, какой-то алюминиевый ангар, дом немаленький, за домом зеленый трактор. И никакого движения. Вытащил самую обычную переносную сибишку из держателя, ткнул в кнопку девятого общего канала. Здесь это было вроде дежурной вежливости, оказывается. На подъездах к таким вот фирмам и другим уединенным местам заранее на связь выходить, вроде как, опознаваться. А если так не сделаешь и просто подъедешь, то можешь, говорят, и на проблемы нарваться. «Ферма, ферма, вызывает самолет над вами, как слышите? Ферма, вызывает самолет над вами, как слышите?» Даже гражданская рация на такой открытой местности километров на 5 слышна быть должна. А уж самолета, да еще прямо над крышами пролетающего, без сомнения. Сделал один круг, другой, продолжая вызывать ферму. Но там никто не откликался. Было бы рук больше, можно и совместить, но тут не получится. Отложил рацию, взялся за бинокль. Нет, никакого движения не видно. Грузовик с красной кабиной и длинным кузовом стоит у ангара. А в самом ангаре через открытые ворота можно комбайн разглядеть. Хорошая ферма, солидная. И поля вокруг чуть ли не за горизонт уходят. Интересно, это все вот этого фермера было раньше? Вид на дом частично деревья скрывает, но вот что-то под деревом внимание привлекло. А что не успел разглядеть, мельком увидел. Пошел на следующий круг, заодно оглядывая окрестности. Не едут ли, например, расписанные машины со стороны Джетмара или какой-то другой. Но везде было пусто и мертво, разве что вдалеке, над пустым полем, велась огромная стая ворон. А может, и не ворона, каких других птиц мне отсюда не разглядеть. Отметил для себя только, что к ним бы лучше на самолёте не приближаться. Нет, пусто везде. Совсем пусто. Так, опять нужный ракурс на ферму, бинокль. А это собака. Дохлая. Потому что живые так не лежат. Как раз под деревом, в тени. Поэтому сразу и не разглядишь. Если бы люди на ферме были, то собаку бы убрали, так? Ну, я бы точно убрал. Отварей там нет, ровно как и следов тьмы. Я бы с такого расстояния уже почувствовал, наверное. И что дальше делать? Просто доложить, что вижу? Появилась шальная мысль посадить самолет и разведать самому. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы некое чувство вины перед Пикетом подавить, например. Еще мне не раз самолет вскоре сажать придется, куда попало. Потому что лететь далеко и потребуется искать горючее. Практика нужна вообще-то. И куда сажать? На шоссе? Ничего сложного не вижу. Шоссе достаточно широкое и гладкое. Посадить этот летучий мопед проблемой не будет. Но оттуда до фермы топать не меньше мили. Сажать на грунтовку? Она вроде тоже ничего. Кусты вдоль грунтовок местами высажены. Можно их крыльями постричь. Не уверен, что от этого что-то случится, но все равно не хочется. Прямо в поле?» так в поле под травой сухой обычно ничего не разглядишь, хоть оно пока еще и не вспахано. Есть вариант вообще дурацкий — посадить машину на шоссе и к ферме на ней просто прирулить, как по аэродрому. Рукой ведь подать. Кстати, а почему бы и нет? Тогда и на кусты не налечу. Одно дело просто ехать, а другое — сажать машину, попадая в траекторию. Надеюсь, никто не увидит того, что я сделаю. Мне почему-то кажется, что так делать неприлично с точки зрения приличного летчика. А в общем похрен. Направление ветра определил по деревьям, в какую сторону их качает. Получается, что заходить надо будет на шоссе с юга на север, то есть со стороны Джетмора. По большому и плавному кругу повел самолет в ту сторону, чтобы иметь запас на заход как можно больше, чтобы и направление скорректировать было время, и высоту, и скорость. И что попало? Когда серая полоска встала прямо подо мной прикидочно, начал снижение. Скорость скинуть ниже 80 узлов есть. Теперь закрылки в экстендет положение 1. Бокового ветра нет, так что поднимать их не будем. Впереди места много, так что садимся в штатном режиме. Взялся за рычажок управления рулями высоты, но вроде нормально все. Отпустил, не стал ничего делать. Так, до асфальта совсем немного. Скидываем обороты еще, чтобы скорость не больше 50 Самолет стал чуть более вальяжным, но вполне еще управляемым. С боков мелькают поля, столбики изгородей, подо мной мельтешат с желтой черточки осевой. Педалями донавёл на шоссе, нос прямо по осевой линии нацелен, чуть в бок тащит, но мы это поправим. Пять метров до земли переводим в легкое парашютирование, самолет вроде как начинает проседать. Газ на идл, штурвал держим, касание. Гулкий стук покрышек по асфальту. Затрясло немного, штурвал от себя, чуть тормозим. Есть! Я Чкалов, как минимум. Сел. Хрен знает, где сел. Сокол. Выдохнул. Я вообще-то в течение всего процесса посадки дышал, нет? Что-то сомневаюсь. И взмок, как мышь, под своим охотничьим камуфляжем. Это со страху. Или от волнения. От волнения, наверное. «Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно!» — пропел я во весь голос. «Нормалек, блин!» Ветер от пропеллера сдувал с дороги пыль, которая поднималась сзади сероватым прозрачным облаком. Раньше эту пыль проносящиеся машины сгоняли, а теперь она везде садится. Что-то рановато сел, до нужного поворота пилить еще с километр примерно. Немного глуповатое ощущение, по дороге на самолете едешь. Не рулишь, а именно едешь, как на машине. Ладно, посерьезней немного. Обрадовался. Мне сейчас ферму досматривать, а там что угодно может быть. Посерьезней. Сосредоточиться надо. Свернул на грунтовку уже совсем медленно. Пыли сзади уже целое облако, но это сзади. К тому времени, как взлетать соберусь, она осядет Однозначно, так что не страшно. Но самолет покачивается, что-то под днищем поскрипывает. Какую-то птицу спугнул из кустов. Но она не взлетела, а почему-то побежала передо мной. Потом нырнула в кусты на другой стороне. Пару раз концы крыльев врезались в ветки, но ничего страшного не случилось. Там даже не ветки, а так, веточки, прутики. Главное, чтобы на дороге ничего особого подлого не попадалось. Но я ее сверху осмотрел внимательно. Не должно. Грунтовка и грунтовка, даже не разбитая совсем, только не очень ровная, качает. Вон уже ферма видна хорошо, все ближе и ближе. Дом старый, довольно красивый даже, построен с выдумкой, с террасой крыльцом, светло-голубой доской стены оббитые, двери и окна белые. Только дом и старый, все остальное, что за ним видно, новое. Алюминий, виниловый сайдинг, амбар, большой гараж, ангар с комбайном и по-прежнему никого. Опа, а связь пропала. Низкая, наверное, и сигнал больше некому принять теперь. Нет никого поблизости. Разве что эти, которые в Джетмаре, слушать могут. А им бы слушать и не надо. Или не могут. Я даже не знаю, закрытая у меня связь или нет. Все, приехал. Достаточно. Самолет встал, двигатель затих, жужжание сменилось тихими щелчками остывающего металла. Открыл блистер, выпрыгнул наружу, сразу откинув приклад автомата и взяв его по-патрульному. Нащупал кнопку фонаря, прикинул, как его быстро включить-выключить. Забавно, но все необходимое для его установки у меня было. Фонарик, что я нашел в машине, был диаметром в дюйм, то есть такое его применение предусматривалось. Окрепление нашлось среди того барахла, что я набрал в оружейном в Гренби. Ну а планка на самом автомате была, так что свет у меня теперь есть. «Не скажешь, что тихо здесь». Какие-то птицы чирикают на прополу из кустов. Окна дома темные, ничего за ними не видно. Зато видны следы колес на повороте к дому. Вполне свежие, как бы даже не вчерашние. Не следопыт, но как-то в этом могу разобраться. Присел, да, даже рисунок протектора еще не выветрился. Несколько машин заехали и выехали со двора. Обитатели выехали или что-то другое случилось. Как-то в хорошее не очень верится. Присел за стволом дерева метров в десяти от дома, прислушался. Нет, ничего обычного не слышу. Все птички да птички, и трава под ветром шуршит. Листьев на деревьях нет пока, так что там шуршать нечему. Пригнувшись, перебежал к самому дому, вновь замер. Затем попытался заглянуть в окно, и ничего подозрительного за ним не увидел. Просто столовая, просторная. А дом и вправду старой, с отдельной столовой, как у людей. Как у меня, под Москвой. Интересно, и в этом мире мой подмосковный дом существует. Обошел дом по часовой стрелке, стараясь идти как можно тише. Выглянул за угла. Точно. Собака убитая. Отсюда и кровь видна на шерсти, запекшаяся. Пристрелили, похоже. Дыр за шерстью не видно, но пятен крови несколько. Взял автомат на изготовку, ожидая того, что кто-то и меня решит пристрелить, как эту собаку. Но никто не нападал. Теперь к крыльцу перебежка. Присел, опять замер, оглядываясь. Потом радар включил. Нет, тьмы здесь нет. Ни в одном проявлении. Если кто и может быть, то только люди. Перескочил через перила, оказался на крыльце. Заглянул сначала в окно, перебежал к двери. Она и не заперта. Даже прикрыта неплотно. Толкнул, отворилась. Пусто. И беспорядок. И дерьмом каким-то пахнет. Я отсюда гостиную и кухню вижу. В кухне холодильник открыт. Возле него еда рассыпана. Стол перевернут. Стол оттолкнули, похоже. На полу вроде как пятна крови, уже побуревшей. С дивана в гостиной сброшены подушки на пол зачем-то. А вот и источник вони. Прямо на кофейном столике в гостиной. Кто-то взял и кучу навалил. Телевизор плоский, прострелен в нескольких местах. Нет, похоже, отсюда не сами хозяева уехали. Обошел весь дом, но кроме следов погрома ничего не нашел. Даже в подвал спустился, светя фонарем. Ничего. И тьме здесь не завестись. Подвал с окошками. Увезли всех? Похоже. Кого-то же им надо было в Джетмаре повесить. Так? Ладно, в ангар и прочее по-быстрому загляну и смываюсь. А как взлечу, сразу связь с Пикетом. Пусть меры принимают». Из дома вышел осторожно, опять долго слушал, стоя на крыльце. Ничего. Перебежками к большому сараю или даже складу, что напротив дома. В него тоже дверь открыта. Но внутри темновато, окна маленькие, под самым потолком. Внутри прицеп какой-то, всякие прицепные к трактору. Не знаю, как тут что правильно называется. Плуги-бороны? Условно. У стены огромный штабель серых пластиковых ящиков. Пахнет соляркой, резиной, немного сыростью. Больше ничего. Луч фонаря пошарил по углам, палец на спуске. Только шевельнись там что-то, тут же стрелять начну. Ничто не шевельнулось. Ни во что и не в кого стрелять. В следующем ангаре гараж. Старый бронка у дальней стены, на высоких колесах, поднятый чуть ли не на метр от земли. Рядом разобранный мотоцикл. Тоже разобранный старый комара. Станки какие-то. Похоже, здесь любитель жил со старьем повозиться. Детали, старые аккумуляторы в углу. У другой стены так и вовсе свалка из всякого железа. Людей нет, трупов нет, тварей нет. Вышел во двор, огляделся. Еще ангар с комбайном, но я уже отсюда вижу, что там ничего интересного. Сзади еще куча небольших сарайчиков. Кажется, там что-то строить собирались. За ангаром большая белая цистерна с газом. Дальше баки с топливом, наверное. Еще грузовик, вполне новый с виду. Серьезное было хозяйство. Что я еще не осмотрел? Ага, во дворе еще небольшой домишко. Видимо, для помощника по хозяйству или для чего еще. А дальше сарайчик генераторный. Я их уже узнавать научился. Дверь в домишко пришлось выбить пинком, благо она хлипкая. Внутри простенькая комната с койкой, парой старых кресел, полками и маленьким телевизором. Ни кухни, ничего такого. Ели все вместе в гостиной? А что, очень может быть. Вот здесь разве что кофеварка на тумбочке. И еще похоже, что в домишке давно никто не жил. Тут даже воздух затхлый. Так и стоял закрытым, пожалуй. Нет теперь помощников по хозяйству. Умерли все. В генераторный сарай заглядывал с опаской. Но ничего не случилось. Не утащило никуда, дверь не захлопнулась. И к тому же она с окошком. Темноты все равно не получится. — А что за звук? — А это мотор. Откуда-то со стороны дороги. Ее дом закрывает. Рванул с низкого старта к дому, к углу, присел, выглянул, чувствуя, как колотится сердце, и душа тихо в пятки уходит. — Попал. Похоже, из города или подслушали, или мои маневры увидели. Выглянул за угла. Пока не свернув на последнюю прямую, едет пикап на высокой подвеске, «Размалеванный по самое не могу. В бинокле разглядел. В кабине двое. По крайней мере, всего двоих вижу. Это уже ничего. Это лучше, чем если бы сюда целая колонна катила. И они на самолет смотрят. Головы туда повернуты. Куда они сначала? А в принципе, все равно куда. С этой позиции я могу маневрировать довольно свободно, включая им маневр огнем. Или прямо в дом забраться? Нет, в дом плохо». Там все окна закрыты, придется шуметь и себя обозначать. Здесь останусь. Плохо, что кусты с деревьями совсем без листьев, не укроешься за ними. Можно было бы очень неплохую позицию найти. Тут вдоль ряда деревьев еще и дренажная канава тянется. Спрятался, прислушиваясь. Мотор все ближе, теперь уже слышу, как под колесами камешки похрустывают. Куда они теперь? К самолету? Нет, не к самолету. Прямо во двор свернули, звук все громче. Сейчас машина покажется. Сейчас, сейчас. Слышно, что скорость снизили. Пешком надо идти досматривать территорию. Идиоты, пешком. Пикап большой, черный, высокий, неторопливо показался из-за угла дома. До него метров десять или меньше. Два лица за окном, оба смотрят с каким-то изумлением в прицел автомата. У пассажира в руках калашников, но ему в меня прицелиться не успеть уже. Никогда. «Привет!» — сказал я и потянул спуск. М-18 мягко дернулся и плюнул короткой очередью в лицо тому, что сидел на пассажирском сиденье. Звук выстрелов эхом отскочил от стены и раскатился по полям. Брызнуло кровью, голова дернулась, а я продолжал стрелять. Очередь еще и еще, и так, пока магазин не опустил. Затвор на задержке. Звук последних падающих гильз. Перезарядка. Машина медленно-медленно ехала вперед, явно никем не управляемая. Докатила до ангара, уперлась в простенок у ворот и остановилась. Мотор продолжал работать. Я даже оглядываться не стал. Отсюда на километры видимость, так что знаю, что никто за ними не ехал и не шел. Просто побежал к машине, почему-то оттолкнув автомат на бок на ремне и вытащив из кобуры револьвер. «Рэм, и здоровый какой!» Край кузова чуть ли не на уровне моей головы. Не сводя ствола револьвера с окон, подбежал к кабине, дернул водительскую дверь, затем заднюю. Водитель головой на руле лежит, кровь на пол льется почти что ручьем, второй тот, что справа, вообще как-то пополам сложился. Весь собрался в кучу между сиденьем и приборной панелью. На заднем сиденье никого. Схватив водителя за ворот кожаной куртки, потянул на себя — Тело вывалилось из кабины, собралось окровавленное грудой моих ног, кровь еще течет, голова нелепо вывернулась. Вместо лица месиво, все пулями разнесено. Второй. обижал машину по кругу, вытащил и второго. Он был грузин, бородат, длинные волосы собраны в хвост. От лица тоже почти ничего не осталось. Оно нелепой мягкой маской сдвинулось в бок, словно стекая на землю. «Одет в камуфляж». Под распахнутой курткой черная майка с надписью. «Счастье — это груда теплых потрохов у твоих ног». Майка задралась, обнажив белое рыхлое брюхо. «Это я не хозяев тут уж них завалил?» — спросил я сам себя вслух. «Да нет, какие тут хозяева?» «На пикапе сбоку написано. Видишь меня, значит, ты уже умер». «Ага, фермеры. Колхозники, етить». Вновь обошел машину, протянул руку, заглушил двигатель. Интересно, это все же за мной или у них на ферме какие-то дела были? Вообще-то, надо меньше рассуждать и как можно быстрее сваливать. Только трофеи собрать. У водителя была армейская М4 с пластиком непривычной камуфляжной расцветки. И с каким-то ред-дотом. Так что пригодится. Магазинов с десяток, пистолет... Глок 21. Не знаю такого. Ага, 45-й калибр. И к нему четыре магазина. На заднем сиденье большая сумка. Дернул ее... «О, тяжелая!» Заглянул — внутри патронов полно. Закинул туда и пистолет, и автомат водителя. Уже с сумкой перебежал опять на другую сторону. «Калашников. Без автоматического огня. Сделан... Сделан в Болгарии. Складной приклад старого образца. Как на АКМС. А вот компенсатор уже как на 74-м. Или там 103-м. Интересное сочетание. Магазины...» Блин, крови сколько натекло. Есть магазины шесть штук пластиковые, полупрозрачные, через которые сразу видно, сколько патронов у тебя. А что, неплохо? В сумку, все в сумку. Что у него в кубуре на бедре? Чуть перевернул труп, вытащил из кобуры пистолет. О, вот оно! Да то, что надо. 19-11. Серый, как-то отчетливо, аккуратно сделанный, идеальные грани, деревянные щечки рукоятки. На рамке планка, под всякие фонари. Тоже очень хорошо. На затворе надпись «Байер Кастомс». И да, 45-й. Выбросил на ладонь восьмизарядный магазин, втолкнул обратно, сбросил предохранитель. Убедился, что патрон в стволе. Прицелился в дерево, выстрелил. Отлично. То, чего мне так не хватало. Нашел на убитом еще два запасных магазина, бросил туда же в сумку и, подхватив ее с земли, побежал, насколько получалось, теперь быстро к самолету, заодно оглядываясь по сторонам, надеясь на то, что больше никакие расписанные пикапы сюда не едут.